Художник Грейдерер наслаждался атмосферой святого селения. Ему все было по душе. Горы, опрятные дома, приторно благочестивые крестьяне и в праздник, и в будни, разгуливавшие в сандалиях, их патриархально длинные волосы и пышные борды, их ханжеские книжные речи. Но американский бар не утолял его жажды впечатлений. К черту! Кому нужен этот дурацкий джаз? Он желает послушать, как местное трио играет на цитрах, посмотреть, как пляшет Рохус Дайзенбергер. Вот это, говорят, потрясающее зрелище, смешное и жутковатое. Рохус Дайзенбергер с лукаво довольным видом ждал, когда настанет его черед. Он был уже в летах, долговязый и тощий, с проседью в черной бороде, длинноволосый, расчесанный на пробор, золотозубый, Нос у него загибался, как у ястреба. Маленькие глубоко посаженные глазки казались особенно синими по контрасту с очень темными бровями. Он щеголял в сандалиях и солидном черном сюртуке под стать своей солидной роли в мистерии. Он играл апостола Петра, который отрекается от спасителя. Требование Грейдерера было уважено, и вот уже Рохус Дайзенбергер, Пошел в пляс под аккомпанемент цитры, но сперва он, не торопясь, переобулся, сменил сандалии на крепкие подбитые гвоздями башмаки, отплясывал, Дайзенбергер, местный танец, отбивал дробь, хлопал себя позаду, подпрыгивал, хлопал себя по подошвам, пригласил какую-то девицу, начал плясать вокруг нее, она закинула руки за голову, а он прыгал, отбивал дробь, таковал, как глухарь. Его синие, лукавые, глубоко посаженные глазки сияли безмерным наслаждением, апостольская борода растрепалась, фалды длинного черного чопорного чертука комично взлетали, когда он хлопал себя по заду и подошвам. Все замолчали и уставились на старика, на его веселое, бесноватое, простодушно-срамное неистовство». К своей партнерше он повернулся спиной, она села на место, а он, все время пританцовывая, стал приближаться к изящной приезжей даме. В ответ на его поклон та, смущенно улыбнулась, помедлила в нерешительности. Потом встала и начала выделывать несложные, легко запоминающиеся па, а долговязый апостол бешено носился вокруг нее, выкидывая все новые и новые коленца присыщенные чужаки не спускали с него глаз на завтра все набились в наско расколоченный балаган смотреть мистерию играли из рук вон плохо безжизненно скучно вяло натянуто казенно господин фаундлер лишний раз убедился какое у него тонкое чутье «Конечно, здесь загребают немалые деньги, меж тем, как священники рады, родешеньки, когда прихожане снисходят до посещения церкви, где с них не берут ни гроша. И все-таки, отказавшись от постановки фильма «Страсти Господни», решив поставить обозрение выше некуда, он проявил незаурядный нюх. Чем дальше, тем убийственнее скучали зрители». Как не силился министр Флаунхер найти черты прекрасного в столь благочестивом истинно народном зрелище, даже он все чаще оттягивал пальцем воротничок и с трудом подавлял зевоту. Уж на что был привычен к парадам и военной дисциплине кронпринц Максимилиан, но и ему нелегко давалось подобающее случаю внимательно оживленная мина. Сидя среди своих приближенных, он старался не терять выправки, но его отяжелевшие веки то и дело смыкались, а плечи сутулились. Кое-кто из публики, махнув рукой на благочестивое зрелище, украдкой закусывал или разминал затекшие руки и ноги. А как все оживлялись, когда над открытой сценой пролетала птица или начинала порхать бабочка. Но стоило появиться на подмостках возщику Рохусу Дайзенбергеру, и зрители насторожились. Остальные актеры монотонно бубнили заученные реплики, а Рохус Дайзенбергер и в роли апостола Петра оставался тем же буйным Дайзенбергером. Сиял глубоко посаженными синими глазами, обнажал в улыбке золотые зубы, отвоевывал себе подходящее местечко под солнцем. Иисус, которого натужно играл столяр Грегор Кипфельбергер, сказал ему, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь».